Глава 13. Городок, рядом с которым была башня, оказался на границе Мибии с Гравидой. Шарик, как узнал это, сразу возбудился и сказал, что это идеальное место. Поиск не достанет, а в случае чего можно сразу перейти в другую страну. Поэтому окончательно было решено ехать именно туда. Решили мы ехать на первом же утреннем дилижансе. Отправлялся он немного не в ту сторону, куда нам было нужно, и получалось, что мы делаем большой круг, но у нас было в приоритете уйти подальше от чародеев, разыскивающих уцелевших в ритуале. Задерживаться в Илье смысла не было. Все, что собирался тут сделать, я уже сделал. И даже больше. Подцепленное посмертное проклятие Алехандро Тарегросса сильно осложнило жизнь, потому что выходило, что мне придется убить толпу посторонних людей. Убить просто потому что в них есть королевская кровь. И это шло вразрез с моей моралью. Одно дело, когда расправляешься с тем, кто пытался тебя уничтожить, и совсем другое — с теми, кто тебе не сделал ничего плохого. Кто, собственно, был такой же жертвой, как и Алехандро Терегроса. Ситуация оказалась столь омерзительной, что по дороге к станции дилижанцев я прямо спросил у Ками. «Шарик, а что будет, если я забью на требование призрака Терегросы?» «Ничего хорошего». «Сдохнешь. Причем будешь вздыхать долго и плохо, и по смерти не получишь. Так что даже не думай в эту сторону. Сам ерунду свалял, сам расхлебывай. Своей вины не отрицаю. Ты-то не знал, а я должен был подумать, что тянет тебя велью не просто так. Но ты тоже хорош. Кто ж в здравом уме кается перед призраком?» На моей памяти Ками впервые признал за собой вину и даже не заикнулся о том, что тоже умрет, что косвенно подтверждала правдивость его слов. Хотя не забыл пройтись по моей глупости. Болтать в комнате Алехандра мне не стоило. Но что поделать? Я действительно чувствовал себя виноватым перед парнишкой, у которого отобрал жизнь. Понимаешь, Шарик, убивать тех, кто мне ничего не сделал, для меня плохо. Я сторонник гуманизма. Нет, если на меня нападают, гуманизм уходит на второй план. А на первое выступает желание выжить. Но убить кого-то превентивно, только из-за того, что от меня это потребовал призрак, «Тед, брось!» – недовольно сказал Ками. «Погибнут только оставшийся королевский сын и те, кем собирались закреплять магов. И если ты ничего не сделаешь, то их все равно убьют, и смерть будет куда хуже. Так просто тихо идут на перерождение, а там уж как повезет. А после алтаря умирают на совсем Плохая смерть». На мой взгляд, любая смерть была плохой, не бывает хорошей смерти. «Постой. А как же те, которые маги?» От них потомков не будет, поэтому ритуалах не затронет. Точно? У тебя условие не должно остаться наследников. Какие наследники от кастратов, балбесина? Они останутся живыми, хотя разве это жизнь? Ками мечтательно вздохнул, наверняка вспоминая свою камию. А может и не одну, если учесть среднюю продолжительность жизни этих паукообразных. По факту у тебя выбор. Умирают либо трое, либо четверо. «В смысле? Откуда четверо?» Ками артистично вздохнул, намекая на мою тупость. «Либо принц и две жертвы, либо я, ты и две жертвы. По-моему, выбор очевиден, даже если не знать о плохой смерти, которая будет во втором случае». «А их точно только двое?» «В смысле жертв?» «Точно! Больше двух магов на алтарь не отправляют. Повторять нельзя. Запасных жертвенных детей не делают». «Ритуалы слишком дорогие для королей во всех смыслах этого слова». «Откуда ты это знаешь?» «Хандра, я же лично видел, как все это начиналось. Даже если внезапно что-то поменялось, то запасных жертв все равно убьют. Короче, пострадать еще успеешь. Прямо сейчас ритуал не проведешь, так что выбрось из головы эти мысли на ближайшие несколько месяцев». «Зачем только ты -то придумал это дерьмо?» «Голупый вопрос». Он получал слепок знаний и процент от силы мага. На вопрос, зачем ему это, тоже могу ответить. Дело даже не в том, что силы много не бывает, а в том, что есть порог, после которого на мага не действует проклятие. Думаю, Бельмонта хотел выскочить из-за подни Дона Леона. Но не получилось. Дон Леон — великий чародей. Не то, что некоторые. Шарик загрустил и замолчал. Зато внезапно заговорил Серхио. «Дон Алехандро. «Мы как раз рядом с рынком идем. Может, докупим чего? Время есть». Времени было даже с запасом, потому что мы уходили совсем рано, чтобы в голове сонного ночного дежурного не отложились воспоминания о внешности Серхио. Завтракам пришлось пренебречь, так что идею Серхио я поддержал, поскольку, судя по доносившимся запахам, на рынке торговали и горячей едой. «Нам что-то нужно?» «Еды бы набрать. И на завтрак вообще». На станции дилижанцев обычно все продают в три драга. «Хоть кто-то иногда использует голову по прямому назначению», — сказал Шарик. «О важном думает, а не о всякой ерунде. Мясо для меня не забудь купить. Знаешь такое, вяленое полосками». Под напором сразу двух соратников и милых сердцу запахов я повернул к рынку и почти сразу замер, увидев то, что нам сейчас действительно нужно. «Серхио, нам нужна крытая повозка или маленький фургон?» — выпалил я. Такой, чтобы было достаточно одной лошади. Во-первых, не нужно проверять, умею ли я ездить верхом. Во-вторых, мне не обязательно будет постоянно держать маскировку. В-третьих, мы сразу становимся независимо от дилижанцев и нас будет сложнее отследить. И в-четвертых, крыша над головой. Тот фургон, который навел меня на мысль, не продавался. На нем приехал торговец с курами, клетками, с которыми было забито все видимое пространство. Но рынок большой, торгует много чем, наверняка и фургоны найдутся. А ведь точно! Голова вы все-таки Дон Алехандра. Серхио заозирался и уверенно указал направо. За вожделенным фургоном идти пришлось аж на другой конец рынка. По дороге мы взяли себе попарь лепешек с начинкой, а Ками — связку вяленого мяса, которым тот остался полностью доволен и заявил, что мясо правильное, и его можно взять побольше. Жрал он столько, что я начал подумывать, нельзя ли ему как-то намекнуть, что прокорм каме — это его забота. Мы не камеи, у нас нет в запасе пары коконов с добычей. Серхио сторговал на вехонькую повозку всего за доран и 30 плейт, хотя продавец просил полтора дарана. Но, судя по довольной роже, в убытке он не остался. После чего мой спутник отправился покупать лошадь, а мне пришлось охранять купленную повозку, куда мы сразу свалили свои мешки. Серхио вернулся сладной рыжей лошадкой, ременной упряжью и мешком овса. После чего принялся носиться по рынку, закупая не только продукты, но и разные хозяйственные мелочи, которые могут теперь потребоваться лошадным нам. Осматривался я с интересом, пытаясь найти отличия от рынка моего прошлого мира. На мой взгляд, если не считать отсутствия крытых павильонов, отличий не было. Даже продукты продавали те же – огурцы, помидоры, капусту, лук, морковку, картошку – Хотя нет, с картошкой я погорячился. Сколько не всматривался на рынке, не увидел ни клубня. Спрашивать, разумеется, не стал. Вдруг ее здесь вообще нет. Некоторые из круп, приобретенных Серхио, были мне незнакомы, а из знакомых не было гречки. Даже рис и перловка была, а гречка нет. И экзотической живности я тоже не видел. А вот поросята, куры, утки продавались как тушками, так и живыми особями. Серхио приволок шмат сырого мяса, по виду сильно напоминающего свинину. Упаковка порадовала бы современных мне прошлому экологов. Натуральные листья лопуха, которые ничем окружающую среду не загадят, когда мы их выбросим, только удобрят. Подбор продуктов я отдал на откуп Серхио. Сам лишь однажды, перед тем, как мы собрались уходить с рынка, ради интереса пробежался по рядам, купил десяток яблок. Как мне показалось, торговка хоть и косилась испуган ноками, денег с меня взяла как с полноценного чародея, то есть больше, чем запросила бы Серхио. Нужно будет завести потертую чародейскую мантию для шопинга, чтобы подавали из жалости. С рынка мы выбрались с часа через два, причем я поминал добрым словом рыдающую на кладбище невесту Алехандра Таригросса и недобрым местную брусчатку. О рессорах здесь не слыхивали. И каждая неровность на дороге прекрасно ощущалась пятой точкой, несмотря на увесистую прослойку из сена, о которой Серхио заблаговременно подумал. Из города мы выехали на широкий тракт, на удивление довольно ровно выложенный тем же камнем, что и дороги в городе. Кстати, Вилье было не в пример чище, чем в Уларио, а отходы жизнедеятельности не выплескивались в канавы. Нет, канавы были, и плавало там не всегда то, о чем можно говорить в присутствии дам. Но были и зачатки канализации, что внушало надежду в том, что в более развитом населенном пункте удобства не будут ограничиваться бадьей и горшком под кроватью. Конечно, бадья с горячей водой лучше, чем вообще ничего, но хуже, чем обычный душ, не говоря уж о нормальной ванне, залезая в которую не надо прижимать колени к подбородку. Поначалу то я, то Серхио оглядывались на город, боясь увидеть выехавшую за нами погоню. Но, похоже, залетный ученик-чародея и его слуга не заинтересовали королевских ищеек. Через некоторое время я расслабился и без особого интереса переключился на однообразные пейзажи по обеим сторонам дороги. Просидел я в блаженном ничего не деланье недолго. Серхио внезапно спросил. «Дон Алехандро, вы не передумали заниматься тренировками?» «Разумеется, нет». «Тогда снимайте себе себя чародейскую хламиду. Начнем тренировать выносливость». Тренировка выносливости заключалась в том, что я трусил рядом с повозкой под ехидные комментарии Шарика, который посчитал ниже своего достоинства сидеть у меня на плече, пока я обливаюсь потом. Он вцепился лапами в скамейку рядом с Серхио и уже оттуда сообщал о моих кривоногости и косорукости. То, что я его мог слышать без тактильного контакта, радовало, а вот те слова, что я слышал, уже нет. «Шарик, заткнулся бы ты!» — не выдержал я, «А то моей косорукости хватит, чтобы сбросить тебя с повозки! Лучше подумай, как будешь меня тренировать!» Шарик довольно долго молчал, потом сказал со странной интонацией. «Без обид, я польщен твоим предложением, но как ты себе это представляешь? У нас разные анатомические особенности, понимаешь? И соотношения у женских и мужских особей тоже разные!» Кажется, Камми посчитал, что единственное, в чем он сможет стать моим наставником, это безудержный секс с представительницей моего вида. Озабоченный ты, Шарик!» — фыркнул я. «Я про чародейство. Зачем мне твои познания в завоевывании дам? Нам нравятся разные женские типажи, как я успел заметить. А к разным дамам нужны разные подходы». И это я еще мягко сказал, потому что те дамы, которые вызывали у Шарика восхищение... У меня вызывают лишь оторопь и желание держаться от них подальше. Особенно камея, поездка на которой оставила столь неизгладимые впечатления, что повторить ее я не горел желанием от слова вовсе. «Да, со вкусом у тебя не особо». Шарик помолчал, потом спросил. «А ты точно хочешь у меня учиться?» «А у кого мне учиться, друг мой?» «У тебя огромный многолетний опыт, а мне даже ткнуться некуда. Другой учитель меня не возьмет». «А в школу мне идти, себя засвечивать». Я держался за борт повозки и ждал отмашки от Серхио, который на меня постоянно посматривал, но не прекращал измывательств, хотя мои ноги уже заплетались, а дыхание вырывалось из груди с хрипами. Пот из меня уже весь вытек и высох неприятной коркой, стягивающей кожу. Последние минут десять я бежал на чистом упрямстве, поскольку сил не осталось. Хорошо, хоть для разговоров с Ками надо было даже рот открывать. «В школу тебя тоже не возьмут. Старты уже для школы Хандра. Так что единственное, что тебе осталось — самообразование. Но кто ж берет в учителя Ками? Ками — это помощник-чародея, стоящий на несколько ступеней ниже него. Хочешь сказать, что ты тупее той пары чародеев на постоялом дворе?» Поддел я Шарика. «Да ты знаешь, если не все, что узнал и умел Дон Леон, то уж точно побольше тех выскочек». «Сам сдвинулся на самый край скамьи, чтобы быть поближе ко мне. Мое предложение для него выбивалось из нормы, впитанной за столетия. «Понимаешь, Хандра, у нас разные способы пропускания через себя энергии, принципиально разные. «Но ты же знаешь, как правильно для меня?» «Знать-то я знаю!» Он потер затылок сразу двумя лапами. «И ты прав, что вариант у тебя один. Самообразование. «Дон или Хандра, запрыгивайте!» Внезапно сказал Серхию и притормозил лошадку. Пока хватит. Залез я с трудом и сразу плюхнулся на сено, на котором было уложено все дно фургона. Нашарил флягу с водой и присосался к ней, как клещ-переросток. Всевышний, какая же она вкусная! «Ах, так что там с самообразованием под твоим руководством? Спросил я, оторвавшись от фляги. Нет, фляга по вопроса вопросу не была, но залиться водой сразу после тренировки не дело. Отпил, подождал, пока усвоится, опять отпил. «Куда деваться?» «Без меня ты, балбесина, пропадешь!» Важно озвучил свое решение Шарик, перебираясь ко мне на плечо. «Но на пустом месте чародея не выучить. Для начала нам нужны хотя бы минимальный алхимический набор и пару учебников для начинающих». «Серхио, у нас будет по дороге какой-нибудь крупный город, где можно купить алхимическую посуду и учебники для чародеев?» «В столице точно можно», — ответил он. «Нам туда как раз надо, хотя и нежелательно. Могут встретиться и ваши, и мои знакомые». Предложение вызвало у нашего Ками бурю возмущения. Он даже лапы у виска попытался повертеть. Не растерял за 200 лет плохих манер, набранных у Дона Леона. «Теперь я понял, чего ты так вцепился в Серхио. Ты на его фоне выглядишь умным. На кой хрен нам столица государства?» «Нам нужна столица магии!» «Это ты сейчас про что?» «Это я сейчас про химику, «Где университет, куча магических контор и алхимические производства!» «И где можно сдать добытое в Сангриларе, не привлекая к себе внимания!» «А болван Серхио предлагает ехать туда, где нас могут спалить и где все, что нам нужно, стоит в несколько раз дороже!» И все это Шарик выяснил, не выезжая из Сангрелара. Либо он очень талантлив в плане добывания информации, либо очень убедительно врет. Привязка была не ко мне, а к дряхлому Мурилия, так что камень наверняка куда больше независим, чем хочет показать. «Серхио, Шарик предлагает ехать в Кимику. Говорит, там дешевле и безопасней». «Это да. Но в Стросу нам все равно придется ехать». «Зачем?» «Там главный монастырь альварианцев, а у нас поручение падра Хавьера». Медальон падра лежал в моем мешке, но для меня был скорее воспоминанием, чем призывом к действию. Или стратегическим запасом на случай нищеты. Такие ценности всегда хорошо ликвидны. Лезть непонятно куда, непонятно зачем, я и сам не стану, и Серхио не позволю. Мы не имеем отношения к внутрицерковным делам, ответил я. Нам туда не надо. Но предсмертная просьба падра. Он не договорил и мы понятия не имеем, что и кому следует отдать. И я не исключаю, что мы можем отдать не тому человеку, тем самым не просто нарушив волю падра Хавьера, а поступив вопреки ей. «А в награду получить смерть», — закончил за меня Шарик. «У церковников это запросто, если не хотят, чтобы дерьмо из за пределы их круга». «Шарик говорит, что в награду нас, скорее всего, убьют», — пересказал я слова каме для Серхио. «А если не убьет церковь...» то у них там хватает шпионов, которые донесут, что часть жертв выжила. И тогда нас найдут королевские службы для допроса и дальнейшего умершевления. Странно, что поиски идут, а о гибели принца не сообщают. Ушел Серхио с церковной темы. «Нашел поиски!» — пробурчал Шарик. «Это вам пока везет, что поиски на отвали, потому что магия уверена, что никто не выжил. Были бы нормальные поиски, вас бы уже взяли». Возможно, надеются, что кто-то выжил. Сообщать о гибели, если нет уверенности, что она случилась, преждевременно. Тут я увидел на горизонте речку и предложил. Не остановиться ли нам у реки ненадолго? Остановимся. Как не остановиться, Дон Алехандро? Согласился Серхио. На ноги нагрузку мы дали, теперь надо дать ее на руки. Отожметесь во время остановки, ополоснетесь в реке и перекусим, чем Всевышний послал. Из его списка мне нравились только два пункта, и среди них не было пункта с отжиманиями. Но я понимал их необходимость, поскольку был хилом как дохлый цыпленок. А регулярные занятия не только дадут нужную силу, но и изменят внешность. А это поможет встроиться в этот мир. Хочу я этого, не хочу, а придется, потому что выбора нет. Для начала осяду в Дахене и займусь серьезно чарами. План, конечно, так себе — но у него есть определенные преимущества. Он может корректироваться по мере моего обучения. И в зависимости от того, будет ли нас искать мибийский король.